— Ну, все хозяева, фабриканты. — Ну да, — протянул Фадейкин, — так они тебе и согласятся. Что они, дурные, что ли? — Заставят, переедут. Как миленькие. — Это кто же их заставит? Царь, что ли? Или околоточный? — поинтересовался Фадейкин. — Ну и снышь тебе, Егор, снятся, уморушка. — Ты и заставишь. Очень серьезно ответил ему Антошин. Ты, Феня, Тимоша, все рабочие, крестьяне. Нам чужого не нужно, сказала Сима. Да пускай они подавятся своими квартирами своим богатством. А вот давайте о том и потолкуем, предложил Антошин. Кто это богатство создавал, кому оно принадлежит и кому по справедливости должно было бы принадлежать. Нет, грех было бы жаловаться на таких кружковцев, особенно на Фадейкина. Любую мысль, любой довод Антошина он схватывал буквально на лету, легко, с каким-то даже упоением расставаясь с привычными с детства понятиями и заменяя их новыми, революционными. Пропагандировать его было бы подлинным удовольствием, если бы он был единственным слушателем. Но этот парень был дьявольски нетерпелив и нетерпим даже к тем, кто хоть на минуту отставал от него в восприятии новых идей. Он так свирепо обрушивался на них со своими разъяснениями и укорами в непонятливости, что это вывело бы из себя и ангела. Но он был при этом так откровенно и бурно счастлив, раскрывавшейся перед ним логикой и справедливостью революционной мысли, что было бы попросту грешной испортить ему этот праздник резким замечанием. Пока Антошин придумывал, как бы потактичней обуздать клокочущий темперамент Фадейкина, особенно в Сименном присутствии, для которой самое незначительное унижение Фадейкина было бы серьезным переживанием, инициативу взяла на себя Тихая Феня. Вдруг, ни с того ни с сего, когда разговор уже шел, на чисто экономическую тему. Она с невиннейшим видом обратилась к Антошину. — А вы не помните часом, кто в вашем сне был Симином мужем? Антошин с удовольствием подхватил эстафету. — Определенно не скажу, — протянул он, как бы припоминая, — бородатый такой, илюшиного роста, Чуть только разве потолще? Я даже поначалу подумал, не Илюша ли? Только нет, скорее всего, это все-таки не Илюша. Тот, который мне во сне привиделся, ни с того ни с сего на своих не кидался. Феня удовлетворенно фыркнула. Коровкин усмехнулся, а Фадейкин сказал, да ну тебя, покраснел и отвернулся. И совершенно зря отвернулся. А то он увидел бы, что и Сима тоже здорово смутилась. Вернувшись на Большую Бронную, Антошин до самого обеда строчил проект новой листовки. Она начиналась так. «Рабочий, работница, подумай, почему фабрика, на которой ты работаешь, принадлежит не тебе, а господину Миндалю?» Он словно предвидел, что судьба отпустила ему очень мало времени для революционной работы и торопился сделать за этот срок как можно больше. После обеда он вышел во двор подышать свежим воздухом, отдохнуть. По-прежнему таяло, было тихо и безлюдно. Жильцы наслаждались послеобеденным воскресным сном. В полисадничке возле врытого в землю стола, сидели на лавочке и тихо разговаривали о чем-то красивом и возвышенном, влюбленные из второго подъезда. Коммерсант, выпускник коммерческого училища Сержик Рымша, младший сын Митрофан Семеновича, акцизного чиновника и ростовщика-любителя, и Софочка Похотова, дочь мясника, образование домашнее. Семнадцатилетний Сержик был прыщав и аристократичен. Софочка жадно тянулась к просвещению, но вела себя независимо, понимая, что, скорее всего, Сержик для нее никакой не жених. По другую сторону, низенькой изгороди, лавочка была свободна, и Антошин сел на нее. У него и в мыслях не было мешать шептавшейся парочке. Еще меньше собирался он подслушивать их разговор, Это было не в его характере, да и было ему совсем не до них. Но Сержа Крымша появление поблизости Антошина воспринял с высокомерием наследного принца и грубостью постового городового. — Пойдемте отсюда, Софочка, — произнес он с неподражаемым аристократизмом. — Запахло хамом. Софочка окинула Антошина оценивающим взглядом. — Его бы... Хама этого чуточку постричь, одеть в приличное платье, научить читать и писать, дать приличных родителей и куда бы до него тебе прыщавые лягушки. Коммерсантов в те годы по причине зеленых околышей их фуражек и зеленых петлиц на шинелях барышни за глаза сплошь и рядом называли лягушками. Что и говорить? Антошин был и стройней, и шире в плечах, и лицом куда тоньше ее кавалера. Но, конечно, Софочка так только подумала, а сама без лишних слов встала и приготовилась уйти с Сержиком туда, где хамом не пахло. Антошин отлично отдавал себе отчет, что человеку, ведущему подпольную революционную работу, надо поменьше ввязываться в случайные ссоры, особенно особенного дворе, где ты проживаешь. Но отпустить оскорбителя безнаказанным было все же свыше его сил. «Барин? А барин?» Обратился он к римше, так, словно ничего особенного и не произошло. «Вы часом, не или Федоровны, сыночек будете?» Серж окинул его взглядом, который спалил бы дотла любого менее огнеупорного собеседника, «Какой такой Зоя Федоровны?» «Которая меблерашки!» В высшей степени простодушно пояснил Антошин. «Болван!» — процедил сквозь зубы коммерсант. «Я дворянин!» «О-о-о!» — понимающе покачал головой Антошин. «Я так и думал, что вы совсем не ее сын!» Софочка не очень разобралась в словах Антошина, но Серж понял что вот только что эта деревенщина обозвала его сукиным сыном, а придраться нельзя. — Мерзавец! — зарычал он, сжал кулаки и сделал вид, будто собирается накинуться на Антошина. — Да я тебя хамово отродье! Вот что, баринок! — спокойно двинулся ему навстречу Антошин. — Человек я, конечно, против такой особы, как ты. Маленький, — Посылать тебя туда, куда мне хотелось бы тебя послать права не имею. Но ежели кто послал тебя к какой-нибудь матери, иди. Да я тебя... Да ты у меня чуть не задохся от унижения Рымша, но кидаться на Антошина не решился, а побежал в Дворницкую искать на Антошина управу. Софочка снова окинула Антошина оценивающим взглядом. «Этот парень совсем не дурак». Зевнула, вздохнула и пошла домой. Все-таки великое дело привычка. После обеда в воскресенье ее всегда тянуло соснуть. Поэтому-то она и обещала в дальнейшем отлежаться в роскошную женщину. А случившееся в то время поблизости Евсей, знакомый уже нам брючник из заведения господина Молодухина,